Короткие рассказы для детей. История 216. «Этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. И из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Книга Бытие, 28 глава, 22 стих. Дагмар и Берн всегда охотно посещали воскресную школу. Там они услышали рассказ про Иакова, как он ночью лег отдыхать на поле и увидел во сне лестницу, которая стояла на земле, а вверх ее касался неба. Ангелы Божии восходили и не сходили по ней, а Господь стоял на ней и обещал Иакову не оставить его и благословить его. Когда Иаков проснулся, он сказал слова, которые мы прочитали в начале. После этого урока Дагмар начала откладывать десятую часть от подаренных ей денег в кассу воскресной школы. Однажды вся их группа пошла на детскую площадку. Так как Дагмар, единственная из всех детей, за весь год ни разу не пропустила воскресную школу, ей не надо было платить за входной билет. Учительница воскресной школы заплатила за нее. На детской площадке маленьких покупателей ожидали разноцветные витрины, с лучшими сладостями и игрушками. Дагмар купила себе особенно красивую плитку шоколада на те деньги, которые она получила на оплату билета. Но подсчитав сдачу, которую ей дала продавщица, она обнаружила, что получила больше, чем положено. В руках у нее было больше денег, чем она дала продавщице. Дагмар хотела оставить себе эти деньги, но вдруг вспомнила, что ведь это обман или даже воровство. Поэтому она поспешно пошла назад и сказала, «Вы дали мне слишком много денег. У меня теперь вдвое больше». «Это очень любезно с твоей стороны, моя маленькая», сказала продавщица. «Так как ты такая добросовестная». «Можешь эти деньги оставить себе. Я тебе их дарю». Радостно прыгая, Дагмар побежала к другим детям, которые стояли возле старой деревянной колонки и смотрели на человека с цилиндром на голове. Вдруг Дагмар увидела, что ее братишка плачет. «Почему ты плачешь?» — спросила она. «Я потерял свои последние деньги» и теперь не могу покачаться на карусели. Почему у меня сегодня такой несчастливый день? «Ах, это не беда! Я только что получила в подарок деньги и заплачу за тебя», сказала Дагмар с радостью. Дагмар была верной ученицей Христа, всегда жертвовала десятую часть своих денег и не пропускала богослужения. Она добросовестно хотела вернуть лишние деньги, выданные ей продавщицей. Поэтому Господь вознаградил ее за это. Она могла теперь помогать другим, когда они были печальны. Позже Дагмар сама стала учительницей воскресной школы, и она часто рассказывала детям хорошие рассказы, так как она имела хороший опыт В жизни с Богом. Если мы будем полностью доверять Господу, то жизнь с Богом будет прекрасной. Давайте попросим Господа сделать нас верными в малом. Он благословляет всех, кто через пожертвование поддерживает дело Божье.